Александр Шувалов. Позывной птица. Роман. Том первый. Библиотекарь. Книга 1, Часть первая. Там и здесь. Глава первая. Наше время где-то на юге Европы ранняя осень. Темноволосый, среднего возраста мужчина, скромно, со вкусом одетый, пошел в летние кафе при ресторане. Неторопливо осмотрелся и занял столик на двоих. Поставил на одно кресло недешевый рыжекоричевый портфель «Колландайк 1896». Сам занял второе. Заказал чашечку черного кофе, тут же рассчитался наличными и кивком головы дал понять официанту, что не стоит заморачиваться со сдачей. Сделал небольшой глоток, оценил вкус. Закуривать не стал, хотя хотелось. Курение в общественных местах с некоторых пор заботящиеся о здоровье граждан приравняли к тяжким преступлениям против человечества, или человечности. Устроился поудобнее и занялся тем, ради чего, собственно, сюда и пришел, то есть приступил к работе. Это первый. Не раскрывая рта, тихонько произнес он, обращаясь к заколке на собственном галстуке. Как слышно. Одиннадцатый. Слышу вас отчетливо. Двенадцатый. Порядок. Четырнадцатый. На связи. Пятнадцатый. Нормально. Доложите обстановку. Одиннадцатый. Стрелок на крыше где-то в 20 метрах от меня. Наблюдая его от пояса и ниже... Ближе подобраться не могу, заметить. Двенадцатая, готова к работе. Объект пока не наблюдаю. Человек за столиком поморщился. Тот самый объект находился где-то в десяти шагах. Вот шибко внимательный двенадцатый. Четырнадцатый, могу отрубить видеонаблюдение минут на семь любой момент. Пятнадцатый, готов к работе. Мужчина за столиком отпил еще немного кофе, посмотрел на часы. «Одиннадцатый, по моей команде открываешь огонь, постарайся поразить бедренный сустав или колено. После этого подбираешь к стрелку, добиваешь, занимаешь его позицию и ждешь дальнейшей команды». «Вас понял». «Двенадцатый, заглянул в чашку, кофе в ней не обнаружил». «Объект рядом с тобой, на восемь часов. Мужчина в синей ветровке и красной бейсболке». «Скоро он встанет и пройдет мимо тебя. Прогуляешься за ним. Отработаешь, когда будет возле двери в ресторан». «Почему я? Тебе же удобней. Исполняй двенадцатое». «Не понимаю. Потом объясню. Отработаешь и уходишь через ресторан. Все понятно?» «Да». Недовольно проворчала та, дурдом какой-то. среднего роста, сутуловатый мужчина, в синей ветровке и надвинутой на нос бейсболке, поднялся из-за столика и неторопливо двинулся то ли в сторону ресторана, то ли в дальнее крыло кафе, туда, где находилось именуемое охраняемым лицо. Очень скоро за ним пристроилась прижимавшая к груди сумку платиновая блондинка. Следуя друг за дружкой, они миновали расположившегося за столиком мужчину. «Одиннадцатый, четырнадцатый, начали». Донат он отставил в сторону опустевшую чашку, встал, взял портфель. Уходить из кафе почему-то не стал, еще раз осмотрелся, ненадолго задержав взгляд на человеке лицо которого невозможно было рассмотреть из-за газеты, в которую тот уткнулся, после чего двинулся в среду блондинкой. Мужчина в ветровке замедлил шаг на подходе к двери в ресторан. Прямо перед ним в углу веранды Отделенные стеной от улицы о чем-то беседовали двое мужчин средних лет. За двумя столиками рядом с ними располагались трое здоровяков в темно-коричневых костюмах и непременных черных очках на носу. Один задумчиво курил, второй не спускал глаз, сохраняемых лиц, хотя должен был смотреть совсем в другую сторону, а третий, да и вообще, извините за выражение, залипал в собственном айфоне. Остановившись у дерев в ресторан «Тип», расстегнул ветровку и сделал шаг вперед. Он не нужен нужным оглядываться назад, поэтому не заметил блондинку в нескольких шагах от себя. Зато на нее обратил внимание оказавшийся у нее за ее спиной длинноволосый парень в джинсовой куртке. Отрывавшись от кружки с темным пивом, он быстренько начал извлекать из пакета на коленях стол с глушителем. «Больше...» Ничего сделать не успел. Мужчина с портфелем чем-то уколол его в шею, и парень упал грудью на стол. Доставший ствол Тип ветровке ненадолго его пережил. Не подозревавшее, что только что сама находилась на волосок от смерти, девица выстрелом из сумочки угодила ему тачнёхонько в затылок. Тот сделал шаг вперед и упала лицом вниз. А блондинка быстренько, но без лишней суеты, Скрылась в дверях ресторана. Одиннадцатый. Мужчина с портфелем осмотрелся. Паника в кафе еще не началась, но это было делом недолгого времени. Охранники протерли глаза и на всякий случай извлекли пушки. И куда-то подевался тип с газетой. «Приготовиться страховать меня. Как? Сейчас все сам увидишь». Громко завещала какая-то тетка. Публика потихоньку принялась волноваться. Он тем временем покинул кафе, но уходить не стал, расстегнул портфели и приготовился к тому, что в самое ближайшее время должно было произойти. Началось. Серый, преклонного возраста, Ситроэн. позже полиция зафиксирует его в рапорте, как транспорт в угоне, резко затормозил перед сходом в кафе. Из открытых передних, из задних правых дверей показались двое с автоматами Калашникова. Охраняемому лицу, его собеседнику и троим болванам-охранникам, тащившим их к выходу из кафе, жизнь, судя по всему, начала отмерять последние секунды. Так бы все и произошло, если бы все тот же мужчина буквально в упор не расстрелял этих двоих огнем с из стареньких, но надежных чешских — Скорпионов. Вот оказывается, что он все это время тускал в портфеле. Водитель попытался скрыться. Отъехал, правда, недалеко. Одиннадцатый разобрался с ним парой выстрелов. В общем, умерли все. Разбегаемся. Кто еще не успел? Пятнадцатый, давай сюда. В кафе между тем творилось то, что обычно в таких случаях происходит. Кто-то непонятно куда-то бежал... Кто-то просто орал, некоторые залегли на пол и не желали вставать. Охрана тех двоих наконец сложила в уме 2 и 2 и принялась отточенно хамскими приемами, расталкивая всех подряд эвакуировать клиентов через ресторан. Конечно же, кто-то сподобился позвонить полицию. Мужчина не стал дожидаться прибытия компетентных органов. Сбросив скорпионы с опустевшими магазинами, он покинул место происшествия на заднем сиденье подъехавшего мотоцикла, не забыв, как нормальный и законопослушный европеец, надеть шлем.